Глава одиннадцатая. Воспоминания об Эспандоре. Варен спал и видел сны. Он снова был в окопах Эспандора, как и каждый раз, когда он засыпал на корабле по пути на Якс, и каждую ночь потом. В этих снах Эспандор всегда был настолько реальным, что казалось, что все происходило по-настоящему. Вода по щиколотку так же воняла, небо было таким же темным. Таким же монотонным было жужжание вездесущих мух, и таким же настоящим был страх. Варанцебол были на передовой. Разрушенный город предела Конора остался позади, а впереди были лишь мили мертвых деревьев, а впереди были лишь мили мертвых деревьев, и густой туман накрывал их, словно погребальный саван. Смерть была повсюду. Это была война мух, наступление крадущегося рока. Компания на Испандоре была лишь одной из немногих, гремевших по всему ультрамару. Но для Варенца она была единственной, имевшей значение. На людей лился жирный дождь. Он был недостаточно ядовит, чтобы обжечь кожу. Но со временем он портил ткань униформы и заставлял сапоги разваливаться. Ноги, оказавшиеся в грязи, гнили. Войско одолевало болезни. Враг придумал множество способов убивать. Дождь был всего лишь одним из них. Другим был туман, пропитанный хворью и химическим ядом, хотя сегодня он был не очень сильным. Варенс и Бол даже рискнули на время снять респираторы и очки. Многих солдат, стоявших на передовой, охватывала сильная клаустрофобия. Варенс вздрогнул от того, что что-то щекотало спину. Мгновение спустя оно перебралось на плечо и на шею, а затем коснулось уха. Кожа покрылась мурашками, и воин, не раздумывая, стукнул себя по голове, размазав жирную муху по шлему. Поморщившись, он вытер грязь со своей грязной униформы, оставив на покрывавшей перчатке корки бледные пятна гноя. — Даже этот чертов дождь мух не останавливает, — пробурчал Бол. — Если я что-то и ненавижу на этой войне только этот проклятый гнус. Он отогнал тучу насекомых от лица. Поди из-за них и назвали все это войной мух. Он ухмыльнулся. У солдат по сторонам от Бола и Варенса были напряженные, белые от страха лица. Один попробовал улыбнуться, остальные не шевелились. «Веселенькие парни», проворчал Бол. «Полегче с ними, действующий сержант», сказал Варенс. Очередная муха загудела около его лица. Он сдул ее прочь, нарушив ленивое спокойствие ее полета. «Да скорее я с тобой полегче буду, чем с ними». «Да уж, не повезло им», — сказал Варенс. «Я бы лучше в штуковую на врага пошел, чем опять бы выслушивал твою ругань». Они говорили с наигранной храбростью. Но то, что должно было получиться ироничным, выглядело искусственным и мало помогло новобранцам. Все остальные из отряда были новичками, потери были высокими. Из последнего отряда Варенса осталось только шесть, и они были разделены и объединены в новые подразделения, чтобы укрепить решимость новых людей. «На этой войне жутко быстро заканчивается свежее мясо», — так говорил Бол, и новобранцев это не радовало. Отряды гибли так быстро, что Варенс уже почти потерял счет умершим. Он больше не тратил время на рисование опознавательных знаков своих подразделений. Все равно их нельзя было увидеть под грязью сражения из Пандора. Воин дернул плечом. Опять щекоталась, и, похоже, укусили. Очередная муха жужжала вокруг, ища слабые места в двойной униформе. Все эти чертовы твари сосали кровь. Цивилизованный кардинальный мир. Из Пандор был планетой прохладных лесов и диких просторов. Поскольку человеческие поселения ограничивались городами западного контингента и меньшими агрокомплексами, разбросанными по его более теплым зонам, леса и океаны, планеты остались почти в первозданном виде. По крайней мере, так говорилось в наставлениях перед миссией, когда Варенс только прибыл сюда два бесконечных года назад. Для него же эти места стали морем грязи, гиблыми землями, наполненными мертвецами, которые приходили с пустошей, как по расписанию, каждые семь часов. Некоторые из крупнейших городов исчезли. Линии траншеи окружали оставшиеся три. Их внутренние районы превратились в море грязи, лоскутное одеяло из лесов и засеянных полей, которые теперь были утрамбованы сапогами солдат. Нападений мертвецов стало меньше. Враги двигались медленно, а у ультрамарской было много орудий но противник насылал болезни. Оставшееся население казалось лишь тенью того, что было раньше, и планета в целом перестала быть продуктивной частью Ультрамара. Но хотя Испандор болел, он все еще жил. «Все еще имперец, все еще ультрамарец, все еще живой. Я сражаюсь за это все потому, что такова воля императора, и я делаю каждый мой вздох во имя примарха», — шептал Варенс. После у него уже не было времени на молитвы. Гудок отметил семь часов, и, покачиваясь, из тумана вышли враги. «А вот и сегодняшняя партия!» — крикнул лейтенант, чей громкий голос искажался в с передатчиками прикрепленными к рюкзаку связиста. «Держать строй! Приготовьтесь открыть огонь по моей команде!» «Респираторы наденьте, ребят! Опустите очки!» — сказал Бол и первым натянул оборудование. Следующие его слова звучали приглушенно. «Убедитесь, что защита плотно прилегает к вашему комбинезону. Старайтесь не испачкаться грязью». Варенс спустился, чтобы помочь испуганному солдату, которому не удалось надеть свое снаряжение. «У тебя перекрученная обойма. Вот и все», — сказал Варенс. Он сдернул одну грязную перчатку. «Ни зубами, ни в коем случае». Поправил капюшон вокруг лица солдата и раскрутил его лямки. В очках и респираторе не должно быть открытых участков кожи. Император защищает, — сказал он, надевая маску сначала на юношу, а затем и на себя. — Поблагодари свою броню, солдат, она сохранит тебе жизнь. Юноша отчаянно закивал. Под желтым пластеком очков виднелись полные страха глаза. Варенс похлопал его по плечу и пошел дальше. Смертные войны Ультрамара были защищены лучше, чем многие полки астромилитарум. Без этой защиты они бы теряли по половине людей в каждом сражении. Варенс осмотрел свою часть отряда, похлопывая солдат по спинам, пытаясь успокоить. Наконец он выбрался из трясины траншеи и снова занял позицию на огневой ступеньке, положив лазган на промокшую древесину. Спина раздражающе зудела, но воин этого почти не замечал. Пришло время сражаться. Из проливного дождя медленно показались враги. Их силуэты казались человеческими, но походка, шаркающая и прерывистая, издалека выдавала их. Мертвецы из Пандора поднялись на войну. Один из рекрутов ахнул. Резкий выстрел заставил Варенса обернуться. На него смотрели мальчишеские полубезумные глаза. Дождь стекал с дула лазгана-новобранца. — Прекратить огонь! — прозвучал в воксе отделения голос лейтенанта Аттина. Бол положил руку на корпус пистолета. Влажная перчатка зашипела, только коснувшись теплого ствола. «Подожди, сынок, тебе нужно быть точным. Стрельба на таком расстоянии – пустая трата заряда. В дожде и тумане ничего не видать. Ты же не захочешь перезаряжаться, когда эти твари будут прямо перед твоим носом? Каждый сохраненный выстрел сейчас – это еще один выстрел тогда. Подожди, команды. Целься в головы!» «Всегда цельтесь в головы!» — добавил он, многозначительно оглядывая линию. Те молодые солдаты, которые были в здравом уме, кивнули и наклонились к прикладам. Пара людей со слезами на глазах смотрели в упор. Обычно вспомогательные войска имели превосходную подготовку, но иногда война требовала спешки. Эти люди были призывниками, и они совсем не были готовы. Мертвецы застыли. Их рваная и грязная одежда была достаточно целой, чтобы можно было предположить их происхождение. В основном это были гражданские. Среди них было несколько униформ астромилитарум. Если воины проигрывали и отступали, не всегда удавалось обезглавить и сжечь тела мертвых. «Мы сражаемся сами с собой», — проговорил какой-то солдат. По линии прокатился шепот. Варенс внутренне проклял паренька за то, что тот сказал правду. «Тихо там! Поднять оружие! Цельсь!» Мягкий стук щелчков и грохот заглушил барабанный бой дождя. Другие сержанты и ветераны отдавали команды, и выросла вдруг безлистая изгородь из лазерных стволов, направленных на выжженный лес. Никакой бомбардировки не было. Слишком много раз мертвецы появлялись будто из-под земли, заставая защитников врасплох, а снаряды для больших орудий заканчивались. Эспандор всегда считался отдаленным, он находился на самом краю ультрамара. Снабжение становилось все труднее, поскольку чумные флоты набирали силу. Даже во время 500 миров Эспандор был изолирован, хотя, когда так много миров отделялись, Эспандор оставался в пределах владения ультрадесантников. Вялые мертвецы, шатаясь, пошли вперед. Они не разговаривали и вообще не издавали никаких звуков. Их марш сопровождался лишь шорохом грязи под ногами и барабанным стуком дождя. Их плоть разрывалась, внутренности свисали из лопнувших желудков, зеленеющие мускулы двигались под дырявой кожей. Такой организм не мог функционировать. Все люди на Испандоре знали, что мертвецы были созданы варп-кораблями. Комиссары безжалостно расправлялись с любым солдатом, говорящим о подобных вещах. Но вот они, чудовища, которые вообще не должны были существовать. Колдовство. Его нельзя было отрицать. Варенс напряженно вздохнул. Его дыхание под маской было влажным и горячим. Издалека один из последних полковых священников выкрикивал молитвы. Мертвые, как по приказу, разошлись. Варенцу хотелось бы, чтобы святых людей тут было больше. Кардиналы управляли пандором от имени Адептус Министорум, хотя планета подчинялась Маккрагу. И в городах было много людей, утверждающих, что они святы. Но жрецы редко выходили на передовую. По их словам, они молили императора прогнать тучи мух из городов, ухаживали за больными и наблюдали за избавлением от мертвых, которые еще не проснулись. Священники говорили, что они заняты. Варенцу подумалось, что они трусы. Сначала вид чумных зомби пугал, но с каждым новым столкновением страх уменьшался. Мертвецы были жуткими, но неповоротливыми. Опасными они становились, только собираясь в огромные армии, и с этими нападениями, правда весьма неприятными, было очень легко справиться. Когда-то в войнах, похожих на ту, что была сейчас на Испандоре, Участвовали сами ультрадесантники, но их империя, в которую пришла более страшная беда, нуждалась в них больше. Поговаривали, что космодесантники оставались где-то и на Испандоре. Варенц не знал, правда ли это. Он сам их никогда не видел. Мертвецы подошли ближе. Их губы чмокали без слов. Пародия на речь живых. «Огонь!» — прорычал лейтенант Аттин. Из траншеи вырвались рубиновые лазерные лучи. Воздух затрещал. Дождь громко шипел, превращаясь в пар и создавая зловонные теплые облака, которые оседали туманом. «Огонь!» — вновь скомандовал лейтенант. Лазерные лучи пронзили врагов. Мертвецы как будто начали медленно танцевать, покачиваясь, когда лучи конгерентного света пробивали их насквозь, но все равно не падая. «Цельтесь в головы!» — крикнул Бол новобранцем. Он выстрелил в покачивающуюся фигуру, уже пронизанную дюжины черных дыр. Несмотря на напряженную плоть, из ран текла черная жидкость. Бол выругался, когда выстрел оторвал твари ухо, и прицелился опять. Варент сразил того, что находился рядом с врагом Болла, веря, что исполняющий обязанности сержанта заметит и засчитает выстрел. Мельком он заметил на мертвеце грязную офицерскую форму и бесценный силовой меч в ножнах на его поясе. «Парни, они мертвы, но умрут опять! Стреляйте им в голову!» — закричал Варенс. На следующий раз Бол выстрелил точно и попал в лицо наступающему врагу. Голова отлетела, и мертвец умер во второй раз своей смертью. Стало темнее, сгустился туман. Разбросанные силуэты превратились в призрачную массу. Черт возьми, их тут целая куча! Сказал Бол, по встроенному в респиратор воксу. Это исполняющий обязанности сержанта Бол, четвертое отделение, второй взвод, немедленно запрашивая огневую поддержку. Ветераны из Пандора отреагировали быстро. Тяжелый болтер, стоявший в бункере в 500 ярдах от Болла, громко загрохотал. Компактные. Самоходные бронемашины прожигали туман полосами пламени, освещая землю. Болты раздирали мертвецов на куски, взрываясь в их плоти и разбрасывая куски прогорклого трупного мяса. Люди на линии весело захлопали, но рано. С мертвецами еще было не закончено. Многие остались. Еще больше тащили по болотам свои изломанные тела с искалеченными конечностями, невосприимчивыми к боли. Во врагов ударили лазерные лучи, но слишком многие новобранцы открыли беспорядочный огонь, и существа, которые должны были погибнуть в зоне поражения, достигли линии траншеи. Там они просто падали вперед, валясь в грязь на дне траншеи или и вовсе на незадачливых солдат. Те мертвые, кому не удалось приземлиться на людей, выкручивали свои окоченевшие конечности, пытаясь встать, и кусали ноги живых. Большинство новобранцев помнили, чему их учили, и отошли в сторону, но не все. «Быстро! Не дайте этим уродам укусить вас! Убейте их!» — командовал Варенс. Он поднял пистолет и выстрелил во врага, нападающего на новичка. «Один укус, и вы будете, как они! Головы, головы, чтоб вас! Цельтесь в головы!» Крик заставил его обернуться, когда мертвец упал на очередного новобранца. «Зубы!» Неестественно, белые на изуродованном лице стукнули по шее солдата. Чумной зомби сбил солдата со ступеньки. Существо было обнажено, если не считать шлема, который все еще плотно прилегал к его к подбородку. На плечах виднелись размытые полковые татуировки. Первый выстрел Варенса отразил шлем, второй пробил голову насквозь. Оживший труп снова умер, а с его головы капала расплавленная пласталь и гнилые мозги. Варенс оказался рядом с юношей до того, как труп рухнул, вытащил его из грязи и привел в чувство. «С тобой все хорошо?» Рекрут лишь молча смотрел в ответ. Варенс проверил защиту на его лице и прислонил его спиной к стене. Последних несколько врагов добили, а больше никто к траншее не подходил. На пустошах падали другие, чьи головы пронзил рубиновый свет. Новенькие солдаты, казалось, наконец-то освоились. «Варенс!» — махнул Бол. «Мы никого не потеряли!» — отозвался тот. Бол мрачно покачал головой. «Еще не конец! Там что-то еще! Слушай!» Варенс попытался разглядеть хоть что-нибудь. Туман из-за дыма от огня сгустился еще больше, дождь усилился, и видно было лишь шагов на сто. Из мрака послышалась погребальная песня. Все прах, все прах, все прах. Слова были влажными и густыми, они рождались в легких, полных жидкости, проходили через горло, забитые мокротой, и слетали с опухших губ. Все прах, все прах. В словах слышалась утрата, и горечь, и неизбежность конца. По спине варенца побежали мурашки. Истерическое хихиканье и хохот прервали пение, как будто певцы исполняли какой-то священный долг, но не могли воспринимать его всерьез. Из-за этого веселье стало только хуже. Новобранцы задрожали. За последними шатающимися мертвецами следовали раздутые гиганты. Они шагали под скрежет древних моторов. Хотя шипы и нечестивые украшения сильно меняли врагов, ошибиться в том, кто это – Было невозможно. «Желеман паси, Прошептал Бол. «Еретики Астартес!» Страх блеснул в его глазах, Спрятанных под визором. «Парни, держать линию! Это вам не мертвяки! Их так легко не убить!» Что-то сжалось внутри Варенса. Он почти сходил с ума от ужаса, Но все же тренировки не прошли даром, И он успокоился. «Все прах! Все прах! Все прах! не переставая пел враг. Стойте храбро! вскричал Варенс. Император с нами! Верьте в его защиту и свое оружие и останетесь в живых. Он посмотрел на солдат справа от него. Они покрепче сжали оружие. Другие ветераны выкрикивали что-то подобное. Или угрожали, или проклинали новичков за трусость. Делали все возможное, чтобы не дать людям сломиться. Неподалеку раздался крик, а за ним приказ остановиться, а за ним одинокий хлопок пистолета. Все знали, что это значит. Рекруты замерли. Если бежать, точно погибнешь. Если останешься, может и выживешь. Тишина наполняла траншею, как вода. Все прах, все прах, все прах. Повторяли дроны, парившие в небе. Из тумана донесся тихий голос. — Мне не нравится. Мне не нравится. Мне не нравится. — Лейтенант Аттин, что делать с новым врагом? — спросил Бол по Воксу. — Лейтенант! — он взглянул на Варенса. — Не отвечает, сука. Кто-то из отряда опустился на колени, чтобы помолиться. Его лазган соскользнул с пропитанной водой стены траншеи прямо в грязь. Бол за мгновение оказался около воина и поднял его. «Вставай, твою мать!» — кричал он в лицо молодому человеку. «Если хочешь умереть на коленях, я лично пристрелю тебя, чтобы враг не сильно напрягался!» Секундой позже тяжелые орудия заговорили снова. На этот раз никто не сдерживался. Отвратительная грязь поднималась в небо, осыпаясь в траншеи. Переносное тяжелое вооружение добавило ярости к обрушившейся на предателей буре. Сквозь ураган земли, металла и огня Варенс увидел, как чумной десантник умер, рассеченный пополам залпом лазерной пушки. Остальные шли дальше, как будто ракеты «Медуза», снаряды тяжелых болтеров и остальная боевая ярость «Империума» беспокоили их не больше, чем дождь. Выстрелы загрохотали уже на краю траншеи, и защитников забрасывала обломками. Последний свистящий спуск, последний взрыв и обстрел прекратился, оставив фицелиновый дым, который смешался с туманом. Враг был в пределах досягаемости. «Открыть огонь!» — приказал Аттин по Воксу. «Огонь!» — заорал Бол, срывающимся от ужаса голосом. Сверкнула сотня лазганов, и их яркий красный свет осветил грязь и лица в защитных масках вдоль траншеи. Это был настоящий ад! Кровавая преисподняя в представлении древнего человека. Варенс насчитал не более двадцати вражеских гигантов, но они сражались как настоящая армия. Он наблюдал, как одного из них пронизали выстрелы, которые разнесли бы на куски любую другую цель. Чумной десантник даже не замедлил шаг, а просто шагал вперед вместе со своими товарищами, как ни в чем не бывало, а его броня дымилась. Все это время они пели все прах, все прах, все прах». Чем ближе подходили предатели, тем больше было заметно отвратительных подробностей. Их уже невозможно было назвать людьми. Когда-то космодесантники поддались губительным силам, и здравый рассудок не в силах был понять почему. Они болели всем, чем только можно. Их животы раздулись так, что доспехи не могли их вместить. Кое-где, Их кожа воспалилась или гнила. Из проржавевших дыр в броне свисали внутренности. Слизь, моча, фекалии, кровь – все капало из их тел, все воняло, все отдавало болезнью. Паразиты свободно влетали в их незаживающие раны и вылезали из них. Из-за слов чумных десантников можно было подумать о великих страданиях, но на лицах без шлемов сияли улыбки. Все они знали какую-то шутку и хотели поделиться ею со всей вселенной. Хотя ветер дул из окопов, и хотя респираторы защищали от всего, что только можно, вонь врага была невыносимой. От запаха гниения варен стошнила в маску. «Все прах! Все прах! Все прах!» Казалось, что эти слова звучат уже прямо в голове. Почти беспечно предатели подняли оружие. Ржавые болтеры и плазменные пушки, из дул которых поднимались шипящие струи пара, были направлены на ряд голов, видных из траншеи. «Все прах! Все прах! Все прах!» Как один они открыли огонь. Болтеры грохотали, выбрасывая боеприпасы. Раздался второй, более громкий хлопок. А струи болт снарядов загорелись и ускорились, преодолев звуковой барьер. Раздался глухой стук. Очевидно, оружие. И снаряды врезались в землю и плоть, а потом взорвались со смертоносной силой. Визор Варенса забрызгала кровью, когда голова солдата, стоявшего рядом с ним, лопнула, словно спелый плод. Этот человек пробыл в отряде два дня. Не было времени узнать его имя. «Продолжайте стрелять! Продолжайте стрелять!» — кричал Варенс снова и снова, пока не охрип. Но взрывы и грохот боя были настолько сильными, что он не мог слышать собственный голос. Потом, несмотря на дождь и стрельбу, прилетели мухи, и все погрузилось в хаос. Они жужжали такими густыми стаями, что воздух казался осязаемым. Варенс потерял из виду ближайшего к нему человека. В течение долгой секунды он ничего не видел, Затем Рой исчез, и Варенс посмотрел смерти в лицо. Предатели были в нескольких ярдах от траншеи. Прямо напротив него гигант в доспехах, окрашенных в ржаво-березовый цвет, направил оружие на Варенса. Солдат подумал, что наверняка умрет. Затем открылись огневые позиции на обоих концах участка, обстреливая предателей. Он с изумлением наблюдал, как тучное тело чумного десантника поглотило четыре тяжелых болт снаряда. Они взрывались в его массивном теле и выбрасывали брызги ихора из дыр в броне. Предатель затрясся, но не упал. Только с пятого удара он гнилым деревом повалился в грязь. Новая волна мух ударила в шлем Варенса. Сильная, как град на мире смерти, закрывая его обзор мельтешащей завесой, бледных мохнатых тел. Затем они снова исчезли, и предатели заняли оборонительную позицию. Три еретика атаковали отделение Варенса, бросая перед собой сохшие головы, которые взрывались, как гранаты. Траншею наполнил удушающий газ, а несколько человек упали от яда, находившегося внутри, поскольку дым разъедал даже их респираторы. — Все прах! Все прах! «Все, прах!» — пели предатели. Чумной десантник, который был ближе всего к Варенсу, ступил на край траншеи. Его пронзили десятки лазерных лучей, но их или отражала ржавая броня, или поглощала чудовищное раздутое тело. Пульсирующие гнилые органы свисали из дыр в древнем керамите. Масло капало из больных систем брони, А реакторная установка на спине десантника тряслась и кашляла от машинной хвори. Стена не выдержала огромного веса предателя, и он скатился вниз, неся с собой волну грязи и плоти. Он поднялся и навис над Варенсом. Половина его шлема проржавела, обнажив гнилые зубы и единственный пожелтевший глаз. Казалось, что остатки шлема каким-то образом сплавились с воином, став с ним единым целым но не полностью. Нижняя часть лица все еще двигалась отдельно, тогда как наверху волнистая зеленая кожа слилась с металлом в полуживую массу, усеянную гноящимися фурункулами. Из виска воина вырос серый рог, с потрескавшегося корня которого текла кровяная плазма. Позади гиганта двое его собратьев сражались с флегматичной эффективностью, пробивая себе путь сквозь десятки смертных которые противостояли им. Раздавались крики, сильный оружейный огонь и треск разрушающихся полей, когда офицеры Ауксилии применяли силовое оружие. Но Варенс видел лишь небольшую часть битвы, задымящейся больной тушей, надвигающегося на него чумного десантника. Видимая часть лица еретика Астартес раздулась и побледнела. Это было лицо человека, близкого к смерти. Но в его глазах горело лихорадочное веселье. Покрытые коркой губы задрожали в добродушной усмешке. Он поднял избитую руку, мизинец которой походил на вялое щупальце. Позеленевший ноготь указал на Варенса. «Ты первый!» — с улыбкой пробулькал он. Чумной десантник поднял болтер, покрытый ржавчиной. Такая вещь не должна была работать, но слуг хаоса не связывали законы природы. Еретик разразился смехом и начал стрелять. Варен сбросился в сторону, а люди вокруг него начали разрываться на куски. Массореактивные снаряды пронзали тела насквозь и взрывались, разрывая стоящих позади них на красные ошметки, которые быстро терялись в грязи. «Я сказал, ты первый!» Бормоча с досадой, чумной десантник двинулся вперед, раздавив грудную клетку раненому. Красноватая вода залила следы его ботинок. Он был чудовищным богохульством против человечества и подобающего людям место во Вселенной, и его было невозможно остановить. Лазерные лучи ударили по броне, обнаженные участки кожи шипели горя, чумному десантнику было плевать. Дед Нургл ждет тебя в своем саду, маленький человечек, сказал он заряжая оружие и направляя дуло на Варенца. — Радуйся. Ты отправляешься в место лучшее, чем это. Когда утихнет твоя радость от вида нового дома, не забудь сказать, что тебя отправил Одрик из пятой септы гвардии смерти. Откуда-то появился Болл и поднырнул под руку чумного десантника. Предатель хотел сделать что-то. Но его единственной слабостью, по крайней мере, так казалось, была та же медлительность, что и у мертвецов. Это отличало его от Бола. Тот сунул пистолет под шлем еретика. Существо зарычало, когда оружие оттолкнуло металл шлема от сросшейся с ним плоти. — Итак, вас можно ранить, — сказал Бол. — Отлично. Предатель схватил Бола своей больной рукой за горло. Бол нажал на курок. Чумные десантники Нургла, когда-то созданные высокими науками императора превозмогать почти любые ранения и ставшие еще более устойчивыми благодаря магии хаоса, были почти непобедимы. Но они не были неубиваемыми. Против выстрела Лазгана в лицо даже они оказались бессильны. Голова предателя с хлюпанием раскололась. Раздробленная плоть разлетелась из шлема. Из горла вырвался последний, клокочущий вздох, а затем враг повалился вперед, толкнув Бола в грязь и упав сверху. Бол оказался похоронен под мертвым десантником. Из потреснутой брони торчала только рука. Варен сбросился вперед и начал копать. Рука Бола безумно царапала землю. «Держись, Бол! Держись, дружище!» Как только Варенс пытался сделать подкоп, чтобы вытащить Бола, яма наполнялась темной водой. В грязь просачивались зловонные жидкости из тел мертвых Астартес-Еретиков. Бол тонул в этой грязи. В отчаянии Варенс сунул руки под наплечники мертвого предателя и вздрогнул. Ржавый керамид рассыпался в его руках. И хотя пластина на суставах, он не мог сдвинуть раздутого космодесантника с места. Боль разорвала плечо. Он не помнил, как поранился, но это не имело значения. Он не мог проявить всю свою силу. Если бы он мог, этого было бы недостаточно. С таким же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места армейскую БМП. Казалось, прошло бесконечно много времени, но, возможно, пролетело всего несколько секунд. Чьи-то руки оттолкнули его, освободив место. Новички были тут как тут. Двое из них попытались поддеть предателя шестами, взятыми из траншеи. «Поднимайте!» — кричали они, используя эти шесты как рычаги. «Поднимайте!» Шесты скользнули в грязь. Бол перестал двигаться. Респиратор не помогал. Мужчине оставалось всего несколько мгновений. «Копайте глубже!» — крикнул Варенс, вскарабкавшись наверх и хватая один из шестов. «Найдите твердую почву, на которой можно опереться!» Он помог сдвинуть пласталь вниз до тех пор, пока она не перестала двигаться дальше. Затем прыгнул на вершину, повис на ней и откинулся назад, не обращая внимания на горячую боль в спине. «Поднимайте!» — закричали молодые солдаты. Стиснув зубы, они сдвинули плечи гиганта настолько, что освободили Боула. Двое молодых людей вытащили действующего сержанта за мгновение до того, как шесты соскользнули, и предатель упал обратно в грязь. Варенс провел рукой по лицу спасенного. «Бол!» — закричал он, вытирая грязь с визора друга. Больными, безумными глазами тот уставился на Варенса. Он молчал, но был жив. Дождь нарушил внезапную тишину. Предатели исчезли. Были ли они убиты или сбежали, Варенс сказать не мог. Не было времени отдыхать. Варенсу вдруг стало очень холодно. Из-за пульсации в спине он понял, что ранен. Бол смотрел на него абсолютно пустыми глазами. После Испандора Бол остался невредим телом, но что-то изменилось в его разуме. У Варенса была рана на спине. Их увезли с линии фронта на медицинских машинах обратно в предел Конора. В космопорте начали бесконечные этапы обработки, в результате которых их отправили на ЯКС. Так было тогда. Теперь, во сне, кошмар продолжился. Движение внутри тела Бола заставило Варенса в ужасе отшатнуться, но его руки не повиновались ему, и он не смог освободить своего друга. «Сорок девять! Сорок девять!» — Бол хихикнул. Его маска наполнилась извивающимися личинками, падающими из его глаз. Но он все смеялся. «Все прах!» Варенс с криком проснулся в тишине медицинского отделения. Слабые руки потрясли его. Варенс снова вскрикнул и оттолкнул их. «Ай!» Руки исчезли. «Заткнись, Варенс! Мы тут спать пытаемся!» — проворчал Мукай, человек в соседней койке. Он стоял около Варенца с мрачным видом. Сознание пришло, сметая сон, как стремительная вода сметает песок. Только ужас остался. Варенц зажал рот, чтобы подавить последние крики. Бормотание соседних кроватей говорило о том, что никто не сочувствовал. Варенц нащупал воду возле своей койки. Его трясущиеся руки опрокинули пластиковую чашку на пол. «Ради императора, потише!» — проворчал в подушку Хаметсон, мужчина, лежащий с другой стороны. «Прости», — сказал Варенс. Теперь он проснулся окончательно. Ему все еще хотелось пить, поэтому он вылез из-под тонкого одеяла и взял чашку. Спина болела, но это была приятная, исцеляющая боль. Потирая рану, он прошел между кроватями. Палата представляла собой широкий зал с восемью длинными рядами низких коек. Все присутствующие здесь получили достаточно серьезные ранения, чтобы их можно было эвакуировать, но вряд ли кто-нибудь из них останется инвалидом. Почти всех их отправят обратно на войну, в отличие от людей из некоторых других отделений. В больнице были палаты, обидателей которых ждала тяжелая жизнь в нищете и хорошо, если они смогут найти работу которой смогут заниматься со своими увечьями. Самым смелым могли дать Аугметику и отправить обратно на фронт в качестве примера для поднятия боевого духа. Остальным придется выживать самим. За Ультрамар, за Империум, за милость Императора, прошептал Варенс еле слышно и сложил руки на груди. Свет в небольшой зоне отдыха его успокоил. Варенс налил в чашку хлорированной воды и тут же осушил ее, поморщившись от послевкусия. Однако тут она была лучше, чем на Испандоре, и ее было много. Он выпил еще одну чашку, затем пошел к кровати, но суеверное беспокойство остановило его, и прежде чем он успел это осознать, развернуло к палате, где находился бол. Медик в сером низшего ранга сидел на кресле снаружи, склонив голову над религиозной брошюрой. Он носил небольшую лампу над глазом, которая светила сквозь дешевую бумагу и выделяла каждую щепку на синевато-желтом фоне. Грязные руки человека загрубели от тяжелой работы. «Чего вы хотите?» Медик поднял голову и свет лампы ударил Варенцу в лицо. Солдат поднял руку, прикрывая глаза. «Я пришел навестить своего друга Бола. Он у вас». Пациент 43А. Он махнул рукой в сторону поцарапанной стеклянной перегородки. На ней виднелось большое число 16. «Вы бредите? Видели который час? Никаких посетителей!» Сказал санитар и снова уткнулся в свою брошюру. «Пожалуйста», — попросил Варенс. «Это не столько для него, сколько для меня. Мне... Мне снятся кошмары. Если я увижу, что с ним все в порядке, я буду лучше спать». А если я буду лучше спать, то меня быстрее выпишут и вернут в бой». Санитар вздохнул, отложил брошюру и оглядел коридор. Он был единственным человеком на дежурстве. Возле других палат стояли пустые стулья. «Хорошо, только один раз, пока никто не смотрит. Но еще раз тут появитесь, доложу куда следует. Поняли?» «Да, да, спасибо вам», — с благодарностью ответил Варенс. Санитар снял с пояса связку ключей и приоткрыл дверь. Убедившись, что за ними по-прежнему никто не смотрит, он широко распахнул ее и впустил Варенса внутрь. «Одна минута. Если что-то случится, я позабочусь о том, чтобы вас застрелили». Залы для психических больных были намного меньше тех, где отдыхали физически раненые. Дни были кошмаром, но ночью лекарства приносили им милосердный сон. Машины вводили снотворное в руки, прикованные к краям крепких кроватей, отгоняя все видения. Варенс подошел к болу в жуткой тишине. Варенс посмотрел вниз. Бол хмурился и от этого напоминал того сурового человека, каким был раньше. Но он лежал спокойно. Варенс вздохнул с облегчением. Уже подходя к двери, Варенс услышал, что Бол говорит. Он не мог говорить, накачанный таблетками но он говорил сорок девять бормотал бол в тишине сорок девять